глава 17. огонь лодка и ручей подле которого зверобой начал свое отступление образовывали углы почти равностороннего треугольника костер находился несколько ближе к лодке чем к ручью между тем как расстояние от ручья до лодки по прямой линии почти равнялось расстоянию между другими двумя пунктами но для беглецов Эта прямая линия не существовала, потому что они принуждены были обходить разные извилины вдоль берега и углубляться в кустарник, чтобы скрыть свой след. При таком положении дел все выгоды были на стороне иракезов которые могли броситься в рассыпную и захватить беглецов, куда бы они ни направили бег. Все это зверобой мигом сообразил и однако же еще не решал забежать в кустарник, окаймлявший берег. Эта сцена взволновала его и придала его характеру самую твердую решимость. Четыре неприятеля вырисовывались на заднем плане картины, освещенные огнем, и один из них мог быть отправлен на тот свет в мгновение ока. Индейцы стояли и озирались во все стороны, отыскивая в темноте старуху, взволновавшую лагерь своим криком. Будь молодой охотник не способен размышлять, смерть одного из них была бы решена. Но Зверобой был слишком осторожен и не хотел стрелять. Исчезнув между кустами, он в несколько минут прибежал на берег к тому месту, где Чингачгук, Суатауа ожидали его в лодке. Бросив карабин на дно лодки, Он нагнулся, чтобы оттолкнуть челнок на открытую воду, как вдруг из-за кустарника выскочил проворный и сильный индейец и бросился ему на спину, как барс. Все теперь висело на волоске. Один промах и погибель была бы неизбежна. Руководимый великодушным чувством, которое могло бы обессмертить древнего римлянина, Зверобой собрал все свои силы для отчаянного движения и оттолкнул лодку, футов Наста от берега, но сам, потеряв равновесие, упал в воду и вместе с ним бултыхнулся его неприятель. Вода в этом месте имела глубину не более чем полтора аршина, но этого было довольно, чтобы погубить молодого охотника, который лежал теперь под индейцем. Между тем руки его были свободны и дикарь со своей стороны принужден был встать чтобы перевести дух зверобой так же быстро поднялся на ноги и полминуты они боролись не на жизнь а на смерть. когда наконец около полудюжины дикарей бросились в воду выручать товарища зверобой принужден был сдаться в плен с таким достоинством которое могло равняться только его самоотверженности через несколько минут пленник был отведен в лагерь. Занятые борьбой двух противников, индейцы не обратили никакого внимания на лодку, хотя она была от них на очень близком расстоянии, так что Чингачгук и Уатауа ясно слышали каждое их слово. Некоторые из них еще продолжали искать молодую девушку, другие после бесполезных поисков воротились к огню. Между тем противник зверобоя мало помалу пришел в себя и, собравшись силами, рассказал, каким образом Уатауа ускользнула от них. Преследовать ее было уже поздно, потому что магиканин, удостоверившись в гибели своего друга, быстро поехал вперед на середину озера, к ковчегу. Когда зверобой подошел к огню, его окружили восемь дикарей с угрюмым видом среди них был его старый знакомый райвинук бросив взгляд на пленника райвинук сказал что то своим товарищам и они выразили восторг когда узнали что бледнолицей попавший к ним в руки есть тот самый который недавно убил одного из их воинов на противоположной стороне озера их любопытство не имело теперь пределов и каждый по несколько раз подходил к пленнику, озирая его с ног до головы. Видимое равнодушие зверобоя еще больше увеличивало этот наивный восторг детей природы, способных увлекаться всякими подвигами, которые хоть сколько-нибудь выходят за рамки обыденности. Предосторожности, принятые против зверобоя, выразились только в том, что ему перевязали толстые веревкой обе ноги, так что он мог гулять где ему угодно, хотя не имел возможности убежать. Его руки были совершенно свободны. Зверобой думал сначала, что его свяжут только на ночь, как это обыкновенно делали минги со своими пленниками. Но когда ему немедленно спутали ноги, он увидел в этом обстоятельстве несомненный признак уважения к его ловкости и храбрости. С этой минуты его слава между дикарями была упрочена раз и навсегда, и он с гордостью смотрел на свои путы. Ему позволили сесть на пень подле огня, чтобы высушить свое платье. Перед ним лицом к лицу стоял его дюжий противник, с которым он барахтался в воде. Другие воины и вожди стояли немного пообили, о чем-то совещаясь. Через несколько минут к пленнику подошла старуха, которую звали Медведицей. Ее глаза сверкали, ноги дрожали. Угрожая морщинистыми кулаками, она обратилась к своему врагу с такой речью. — Харек! Приятели твои, доловары, хуже всякой бабы, а ты был паршивым бараном между ними. Тебя прогнали из племени бледнолицых и красные люди не пускают в свои вигвамы. Скверные бабы дали тебе пристанище, как заблудшему щенку. Неужели правда, что ты убил нашего друга? Врешь, собака! Его великая душа оставила свое тело только потому, что не хотела опозорить себя сражением с таким щенком. Земля отказалась пить кровь, которую проливал ты в ту пору когда его душа из презрения к тебе летела на небо. Но что это? Я слышу голос. «О, -о, О, да это совсем не вопль краснокожего человека. Красный воин не будет хрюкать, как свинья. Эти звуки вырываются из бледного горла. Я люблю их, как песню молодой девушки. Собака, вонючка, сурок, выдра, еж, свинья, жаба, паук. «Ингис!» Говоря это, старуха неистово махала кулаками перед самым лицом пленника, который, однако же, был совершенно равнодушен к этим ярым усилиям вывести его из себя и не обращал на них внимания, как человек благовоспитанный не обращает внимания на непристойную ругань. Наконец, Райвинук оттолкнул старуху и, приказав ей удалиться, спокойно подошел к зверобою. Мой бледнолицый друг пожаловал к нам в гости, — сказал он фамильярным тоном и с лукавой улыбкой. — Мы очень рады таким гостям. — У Гуронов есть хороший огонь, и белый человек может обсушиться. — Спасибо, Гурон. Спасибо за ласку и за твой огонь, который особенно хорош после того, как выкупаешься в Глиммерглась. — Бледнолицый. Но у моего брата должно же быть какое-нибудь имя. Великий воин не мог прожить так долго без всякого имени. минг я уже говорил тебе, что твой умерший друг назвал меня Соколиным глазом. Ты можешь сам судить, достоин я или нет такого имени. Доброе имя. У Соколиного глаза быстрые глаза и верные удары. Но ведь Соколиный Глаз не женщина. Зачем же он живет между доловарами? Понимаю тебя, Минк, и начинаю видеть, что ты лукав, как демон. Надо будет тебе известно, что я хочу жить и умереть между доловарами, исполняя в то же время свои христианские обязанности. Хорошо, но уж если охота тебе жить с красными людьми, выбираю лучше Гуронов. Соколиный глаз больше похож на Гурона, чем на женщину. Я полагаю, ты знаешь, что хочешь сказать, Минк. А если ты сам этого не знаешь, так не знает и сатана. Говори яснее, Минк, иначе тебе не добиться от меня никакого ответа. Хорошо. У соколиного глаза не лживый язык. И за это я его люблю. Соколиный глаз знает канадского бобра, и проживал в его вигваме, но соколиный глаз не может быть приятелем бобра. Он не нуждается в скальпах, как бледный индеец, и слишком храбр, как бледнолицый. Напротив, канадский бобр — ни рыба, ни мясо, и его нельзя причислить ни к белым, ни к красным людям. Живет он не на земле, а на воде и снимает скальпы ради денег. Соколиный глаз может к нему вортиться и сказать, что ему посчастливилось убежать от гуронов. Потом, как скоро бобр упрячется в свою берлогу и заснет, Соколиный глаз может отворить для гуронов дверь. А как будет разделена добыча? Соколиный глаз возьмет все, что ему угодно, а гуроны будут довольны тем, что останется. «Скальпы, конечно, пойдут в Канаду, потому что бледнолицаму не нужно их». «Так, теперь я тебя отлично понимаю, хотя ты говоришь по-ирокесски. Твоя правда, не мне уверить бобра, что я вырвался из ваших рук и благополучно опять воротился в его замок?» «Хорошо. Этого я и ожидаю от тебя». «Конечно». Ты ожидаешь, что я поговорю с бобром, разделю его хлеб-соль, повеселюсь с его дочерьми и потом напущу на его глаза такой туман, что он не разглядит земли под своими ногами. Хорошо, соколиный глаз говорит и судит, как настоящий Гурон, его кровь бела только наполовину. Ну вот ж на этот счет ты ошибаешься, Гурон. Я белый. И всегда буду белым, хотя мои привычки и наклонности немного покраснели. Это ничего, однако же. Когда старик Хаттер и его дочери заснут на своих постелях, мне надо будет отворить дверь, подать сигнал и впустить Гуронов, который прикончит всех ударами по голове. Именно так. Мой брат, наверное, ошибается, когда думает, что у него белое сердце. Он красен, как Гурон, и будет со временем великим вождем среди них. Нет, Гурон, если б ты принял волка за дикую кошку, ошибка твоя была бы не так велика. Выслушай честные слова из уст искреннего человека. Я родился христианином между белыми людьми, и подлость чужда моему сердцу хитрости могут быть позволительны и законны во время войны, но плутовство измена и обман такие гнусные пороки на которые не может отважиться человек белой породы их гнушаются даже краснокожие, кроме разве мингов которые на все способны. райвинук выслушал этот ответ с очевидным неудовольствием и несколько минут не говорил ни слова. «Разве соколиный глаз — друг канадского бобра?» — спросил он, наконец. «Или он возлюбленный одной из его дочерей?» «Ни то, ни другое, Минг. Старик Том не приобрел еще, да и не может приобрести никаких прав на мою дружбу. Его дочери, правда, очень милые и могут пленить всякого молодого человека» но по некоторым причинам я не могу полюбить ни одну из них. У Хетти добрая душа, но природа наложила тяжелую печать на ее ум. — А дикая роза? — вскричал Райвенук, его слух о красоте Юдифи быстро распространился между всеми этими дикарями, и они прозвали ее Дикой Розой. — Разве ее приятный запах еще не распространялся? в груди моего брата. Зверобой ничего не отвечал, потому что не в его характере было дать дурной отзыв о девушке, которая не может защищаться. Затем речь зашла об Уатауа, и Зверобой объяснил все подробности ее похищения. И только теперь Райвенук с изумлением узнал о присутствии чингачгука в замке канадского бобра, обо всех его сношениях Суа-Тауа. Оставив пленника, он немедленно все рассказал старейшинам и воинам. Отважность и успех предприятия молодых друзей внушили им удивление и гнев. Особенно раздосадован был тот молодой индейец, которого Чингачгук и Зверобой видели Суа-Тауа и другой индианкой. Несколько минут он стоял поодаль с унылым видом, не принимая никакого участия в общем движении. Но, выслушав теперь рассказ об успехе дерзкого счастливца, он быстро подошел к тому пню, на котором сидел связанный пленник. «Вот дикая кошка!» — сказал индеец, ударяя себя в грудь, будучи уверен, что это имя должно произвести сильный эффект. «А вот соколиный глаз!» — отвечал зверобой. Желательно знать, как далеко прыгает мой брат. Его прыжок отсюда до доловарских деревень. Соколиный глаз украл мою жену. Пусть он приведет ее обратно, или его волосы будут торчать на шесте в моем вигваме. Соколиный глаз ничего не воровал, Гурон. Твоя жена, как ты осмеливаешься называть вауата уахту Никогда не будет женой краснокожего из Канады. Ее сердце ввег вами Деловара, и скоро она будет с ним соединена. Дикая кошка прыгает далеко, это я знаю, но никогда не перегнать ему желаний молодой девушки. Деловарский змей хуже всякой собаки. Он не посмеет столкнуться с храбрым индейцем на твердой земле. Ты удивительно бесстыден, Минка. Не прошло еще и часа, как великий змей был от тебя в нескольких шагах. Уа-тауа смеется над ним, презирает его. Она видит, что он самый жалкий охотник и хромает, как старая баба. Как же ты все это разведал, дикая кошка? Ведь вот видишь... Она сама отправилась на озеро к своему другу, не спрашивая твоего совета. — Нет, дикая кошка, ты уж лучше послушайся меня. Ищи себе жену между горонками потому что доловарка не пойдет за тебя. Взбешенный индейец схватился за свой томогавк, но Раевенук удержал его и грозным жестом заставил удалиться. А сам занял свое место подле пленника. «Соколиный глаз говорит правду», — сказал Райвенук. «Он не способен ошибаться. Его взор ясно различает во мраке ночи отдаленные предметы. Рад слышать от тебя эти слова, почтенный Райвенук. А насчет измены все-таки должен тебе сказать, что белый человек не рожден для такого гнусного порока. Измену запрещают нам и совесть, и Евангелие. «Мой бледнолицый брат говорит истинную правду. Он не должен забывать ни своего монету, ни своей природы. Гуронам известно, что теперешний их пленник — великий воин, так они и будут поступать с ним. Если ему назначена пытка, его станут мучить совсем не так, как обыкновенного человека». Если же, напротив, суждено ему быть нашим другом, он будет среди нас великим вождем. Я попался в ваши руки, Гурон, и вы, конечно, можете делать со мной все, что вам угодно. Не стану хвастаться наперед, как я буду вести себя во время пытки, но постараюсь, чтобы белой породе не было стыдно за меня. Если же по чечаяниям учения превзойдут мои силы, и вырвут из груди моей болезненные стоны, не обвиняйте в этом ни белых, ни доловаров. Человеческая природа вообще слаба, и не всякий способен стать выше этих слабостей. Посмотрим. У соколиного глаза хороший вид, и тело его закалено в трудах. Но зачем добровольно идти на пытку, когда гуроны могут быть его друзьями? Нет нужды, что соколиный глаз Убил их храброго воина. Гуроны могут забыть эту обиду. Тем лучше, Гурон, тем лучше. Я хотел бы, однако, чтобы между нами не было недоразумений. Очень рад, что Гуроны не имеют особой склонности мстить за смерть своего воина. Но все-таки не может быть, чтобы между нами не было законной вражды. Внезапное появление привидения — Вдруг прекратила этот разговор. Перед огнем Гуронов остановилась Хэтти Хаттер, равнодушная и спокойная, как всегда. Казалось, будто она родилась и выросла в этом лагере среди иракезов и принадлежала к их племени. Райвенук и зверобой увидели ее одновременно. «Надеюсь, Хэтти, ваше прибытие служит ручательством?» Что Чингачгук и Уатауа совершенно здоровы и благополучны, сказал зверобой, когда молодая девушка подошла к нему. Цель вашего прихода, разумеется, уже не та, что в первый раз. Вы угадали, зверобой. На этот раз меня послала Юдифь и сама проводила в лодку, как только Чингачгук и Уатауа рассказали ей о вашем несчастье о если бы вы знали, как прекрасно уа, уа в этот вечер!» «Это в порядке вещей, любезная Хэть. Уа-Тауа -уа соединилась с человеком, которого любит, и уже не боится, что ее мужем будет ненавистный Минк. Для чего же вас послала Юдивь? Она велела мне предложить всех других слонов, чтобы выкупить вас. Но я взяла с собой Библию» и могу уверить вас, что это будет действеннее всех слонов, какие могут отыскаться в сундуке моего отца. Знают ли ваш отец и Гарри Непоседа что-нибудь о наших делах, моя добрая Хетти? Нет, они еще спят. юдифи и Ченгачгук не хотели их будить из опасения, чтобы они опять не вздумали охотиться за волосами, так как Уатауа объявила, что в лагере больше женщин, чем мужчин. Юдив приказала мне разведать обо всем, что с вами случилось. Это, однако, ж замечательно. Отчего Юдив так беспокоится обо мне? Впрочем, догадаться не мудрено. Ваша сестра боится, как бы Генрих Марч, проснувшись, не вздумал выручать меня из лагеря иракезов, где ему самому может угрожать опасность. Опасение бесполезное. поседа допускает иной раз большие промахи но из за друга не полезет на очевидную опасность юдиф не любит гарри хотя он очень любит юдиф отвечала хетти простодушным но решительным тоном ну думайте об этом как вам угодно мои добрыя хетти мы вероятно не переменим своих мнений посмотрите лучше что делается вокруг Видите, ревенук нас оставил и толкует о чем-то с молодыми людьми. Слышать его я не могу, но вижу по глазам, что он говорит. Он приказывает наблюдать за вами, отыскать вашу лодку, проводить вас до ковчега и овладеть всем, что можно захватить. Я очень жалею, что Юдив прислал вас сюда. Не беспокойтесь об этом, Зверобой. Все устроено как нельзя лучше и я ворочусь в ковчег, когда мне вздумается. Юдив велел мне спросить, что, по вашему мнению, будут делать с вами Гуроны, если не удастся выкупить вашу свободу, и не может ли она сама как-нибудь помочь вам, потому что для вашего освобождения она готова на все. Вот для этого-то она и прислал меня к вам. Скажите ей всю правду. И я не вижу причин, Почему правда должна быть скрыта от юдифихатор? Минги взяли меня в плен. И только Богу известно, что из этого выйдет. Послушайте, Хэти. Ум ваш довольно слаб, скрыть этого нельзя. Но вы знаете индейцев. Я попался в их руки после того, как убил одного из воинов. И за это они угрожают пыткой. Но чтобы избавиться от пытки, они уговаривают меня изменить вашему отцу и его семейству. С одной стороны, они предложили почести и богатую добычу. С другой, раскрыли перед моими глазами все ужасы пытки и полной уверенности, что моя честность разобьется об эти два камня. Но пусть ваш отец и Генрих Марч не сомневаются. Этого не случится никогда. Чингачгуку говорить не о он и так знает все. Что же я скажу юдифи о вас? Скажите ей то же самое. Дикари без сомнения обратятся к пытке, чтобы отомстить за смерть своего воина. Вы можете сказать юдифи чтобы она обо мне не беспокоилась. Хвалиться и петь песни во время ужасных мучений белый человек, конечно, не может. Но пусть ваша сестрица знает, что никакие пытки на свете не заставят меня изменить друзьям. Хэтти слушала внимательно, черты ее лица выражали глубокое сострадание. Сперва она, по-видимому, не знала, что ей делать, но потом, взяв его руку, предложила ему Библию, чтобы он мог ее читать во время пыток. Зверобой напомнил, что не умеет читать. Тогда молодая девушка изъявила желание остаться с ним, чтобы самой утешать его чтением священной книги. Издали приближался к ним райвенук Отказавшись от предложения хетти Зверовой еще раз посоветовал ей идти как можно скорее в ковчег и успокоить своих друзей. Хэтти удалилась и тотчас же подошла к группе жен и детей с такой доверчивостью, как будто век жила между ними. райвенук между тем, опять занял свое место подле пленника и продолжил с ним разговор в таком же тоне, как и прежде.